Сто восемьдесят седьмая ночь. Когда же настала сто восемьдесят седьмая ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что Камар Азаман сказал Евнуху, «Клянусь Аллахом, я не подниму тебя из этого колодца, пока ты мне не сообщишь и не расскажешь об этой девушке и о том, кто ее взял, когда я спал». Евнух сказал ему, после того, как увидел смерть воочию, «О, господин, выпусти меня, и я расскажу тебе по правде и сообщу тебе всю историю». И тогда Камарас Заман вытянул его из колодца и поднял его, а Евнух исчез из мира от холода и пытки, погружения и боязни утонуть, и от побоев, которые он притерпел. И он принялся дрожать, как тростинка на сильном ветру, и его зубы судорожно сжались, а платье его вымокло, и тело его измазалось и покрылось са지는ными от колодезных стен. И оказался он в гнусном положении, и Камарас Заман устал тяжело видеть его таким. И когда Евнух увидел себя на лице земли, он воскликнул: О, господин, дай мне снять с себя одежду, я её выжму и расстелю на солнце, и надену другую, а потом быстро приду к тебе и расскажу тебе всё дело по правде. О злой раб воскликнул камраз заман. Если бы ты не взглянул в глаза смерти, ты бы не признался в истине и не сказал бы этого. Иди, сделай свои дела и возвращайся ко мне скорей, и расскажи мне всё по правде. И тут раб вышел, не веря в спасение, и до тех пор бежал, падая и вставая, пока не вошел к царю Шахраману, отцу Камара-Замана. И он увидел, что тот сидит, и визирь рядом с ним, и они беседуют о Камара-Замане, и царь говорит визирю, «Я сегодня ночью не спал, так мое сердце было занято мыслью о моем сыне Камара-Замане. Я боюсь, что его постигнет беда в старой башне. Зачем надо было его заточать?» И визирь ответил ему, «Не бойся, клянусь Аллахом, с ним совершенно ничего не случится. Оставь его в заточении на месяц времени, пока нрав его не смягчится». и не будет сломлена его душа, и не успокоится его гнев. И когда они разговаривали, вдруг вошел Евнух в таком виде, что царь встревожился из-за него. А Евнух сказал ему, «О, владыка султан, у твоего сына улетел разум, и он стал бесноватым, и сделал со мною то-то и то-то, так что я стал таким, как ты видишь». И он говорит мне, «Девушка ночевала подле меня в сегодняшнюю ночь, и тайком ушла, где же она?» И заставляет меня рассказать про нее и про то, кто ее взял, А я не видел ни девушки, ни юноши, и дверь всю ночь была заперта. А я спал у двери, и ключ был у меня под головой, и я своей рукой открыл ему утром. Услышав такие слова своим сыни, Камарас Замани, цар шах Романов кричал: "Увы, мой сын!" и разгневался сильным гневом на визиря, который был виновником во всём, что случилось, и сказал ему: "Вставай, выясни, что с моим сыном, и посмотри, что случилось с его разумом". и визирь встал и вышел, спотыкаясь о пол и платье от страха перед гневом царя, и пошел с Евнухом в башню. А солнце уже поднялось, и вошел к Камара с замана и увидел, что тот сидит на ложе и читает Коран. Он приветствовал его и сел с ним рядом и сказал ему, «О, господин, этот скверный Евнух рассказал нам о деле, которая нас огорчила и встревожила, и царь разгневался из-за этого». А что же он вам про меня рассказал, что расстроил моего отца, спросил Камарас Заман. По правде он расстроил лишь меня одного. Он пришёл к нам в непохвальном состоянии, отвечал визирь. И сказал твоему отцу никеи слова: "Да будешь ты далёк от них, и этот раб солгал нам такое, чего не подобает говорить о тебе. Да сохранит Аллах твою юность и да сохранит он твой превосходный ум и красноречивый язык, и пусть не проявится от тебя дурное". "О, визирь, а что же сказал про меня этот скверный раб?" спросил Камарас Заман. И визирь отвечал: "Он рассказал нам, что твой разум пропал, и что ты будто бы сказал ему, что подле тебя была прошлой ночью девушка, и ты заставлял его рассказать, куда она ушла, и мучил его, чтобы он это сделал". И услышав эти слова, Камарас Заман разгневался сильным гневом и сказал визирю: "Мне стало ясно, что вы научили явнуха тем поступкам, которые он совершил". Их хороzado застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.